Я знал понаслышке, что Лонгсдейл был крупным английским промышленником-миллионером, получившим от королевы Великобритании звание «сэр», что он был арестован в Англии, осужден, сидел какое-то количество лет, а потом обменен на коммерсанта Винна или Дэвина, изобличенного в шпионской деятельности против СССР и приговоренного у нас к тюремному заключению». Немного поразмыслив, я дал согласие, движимый более любопытством, нежели желанием писать о Лонгсдейле. Откровенно признаться, к шпионским детективам я и до сих пор отношусь с предубеждением. Меня шокирует то обстоятельство, что с их помощью молодому и неопытному читателю в сладостной обладке погонь, перестрелок и переодеваний может преподноситься горькая начинка в виде самых различных методов. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Вполне приемлемых для достижения целей не только в разведке, но, между прочим, в жизни вообще. Однако я не жалею, что встретился с Лонгсдейлом. Замечу попутно, что на самом деле мой будущий герой не был ни Г.Т., ни Лонгсдейлом, а кононом Трофимовичем Перфильевым, под именем которого официально значился в архивах и делопроизводстве центра. Впрочем, не был он и Перфильевым, а совсем Конаном Трофимовичем Молодым, сыном ученого и врача, родившимся в Москве и жившим в молодости в доме на Русаковской улице, что возле Сокольников, прямо напротив кинотеатра «Шторм», ныне снесенного, но я не уверен, что и «Молодый» его настоящая фамилия. Так или иначе, у меня было с Конаном Трофимовичем ровно 11 встреч. Обставлялись они следующим образом. Заранее, примерно за неделю до каждой встречи, я составлял вопросник из 5-7 пунктов, переправлял его в соответствующее ведомство, откуда мне сообщали, когда и в котором часу я должен подъехать к главному подъезду соответствующего здания на одной из центральных площадей столицы, а проще сказать, в КГБ. Я подъезжал. Меня встречали и вели в просторную комнату на втором этаже, которую лучше бы назвать маленьким залом. Он был пустым, если не считать длинного полированного стола с пепельницами, стоящего посередине, и более десятка стульев с одной его стороны, предназначенных для моих собеседников, и одного стула по другую сторону, для меня. Я садился и ждал, Минут через пять входил Лонгсдейл, которого сопровождали разного возраста люди, хорошо одетые и неизменно вежливые. Их возглавлял человек лет примерно сорока пяти, с белым платочком, углом торчащим из нагрудного кармана отлично сшитого пиджака. Впредь я буду называть его «ведущим». Все они по очереди здоровались со мной за руку и рассаживались на стулья, Причем ни разу из одиннадцати встреч не получалось так, чтобы кто-то оставался без стула или какой-то стул без седока, хотя количество мебели и людей всегда было разным. Мой будущий герой располагался ровно напротив меня и после нескольких ни к чему не обязывающих фраз «Как вам погода? Не промокли?» «Благодарю, я в машине, но прекратятся когда-нибудь эти дожди». Прямо лондонский климат не находите? Вам лучше знать, сэр. Мы приступали к делу. Сначала мне было непонятно, зачем столько молчаливых свидетелей отрывают себя от забот и присутствуют часами при наших беседах. Их назначение я понял, когда они начали вдруг говорить. Однажды, отвечая на мой вопрос, Конан Трофимович... Помянул факт из своей биографии, связанный с пребыванием в американской школе разведки, расположенной на территории ФРГ. тот человек с платочком, названный мною ведущим, вежливо прервал его и обратился к одному из присутствующих. «Прошу вас, Владимир Платонович». Тот начал. Строго секретная американская школа разведки находится в 37 километрах от Мюнхена, если ехать по автостраде, Мюнхен-Берлин. На 37-м километре надо свернуть направо на бетонку и буквально через 200 метров в лесу на берегу небольшого озера, 80 на 120 шагов, будет стоять трехэтажное здание красного кирпича типичной немецкой готики с закругленными наверху окнами по всему фасаду. Перед входом в здание два дерева, дуб диаметром около метра и ольха, ветви которые достигают окон третьего этажа. В другой раз Лонгсдейл говорил о том, как и когда он впервые оказался в Канаде, в Торонто, и остановился в отеле недалеко от вокзала. Ведущий попросил, «Будьте любезны теперь вы, Борис Николаевич». После чего Борис Николаевич стал рассказывать мне об отеле, в котором жил в Торонто Лонгсдейл. Отель называется «Терминаль» и характерен тем, что вся обслуга его, кстати, сплошь состоящая из мужчин, носит особую униформу, специально пошитую для сотрудников терминаля. Лучшие номера на шестнадцатом этаже 20 здания отеля. Они совершенно изолированы от окружающего мира звуконепроницаемыми прокладками в стенах. Почему эти данные, как и прочие, не мог изложить сам Конан Трофимович, я до сих пор не знаю и могу лишь предполагать. Либо он никогда в терминале не останавливался и в строго секретной американской школе не был, но нужно было, чтобы он там был, по крайней мере, в повести, которую я намеревался писать, либо Лонгсдейл побывал в действительности и там, и там, Но почему-то ему хотелось из чужих уст услышать то, что впервые слушал я. Впрочем, я скоро привык к этим тайнам Мадридского двора, больше не удивлялся и воспринимал все так, как оно и звучало. Состав сопровождающих постоянно менялся. Уж и не помню, сколько прошло через меня Владимиров Платоновичей, Платонов Сергеевичей, Сергеев Владимировичей и так далее... Однажды я заикнулся о том, что было бы неплохо познакомить меня для общего колорита со знаменитым полковником А, примерно годом раньше Лонгсдейла, обмененным на крупного американского разведчика П, тоже полковника. Мне сказали туманно, подумаем, но обещать не можем. Но в один прекрасный день... Вдруг предложили подготовить вопросы для полковника А.